Хорошо, что шестирукие не знают, что такое одежда. Если бы они сорвали ее и обмазали клеем тело, не убежать бы им из плена. Блоттон так и не смог оторвать ладонь от рукоятки ножа, на которой оказался слой клея. Лес, наконец, кончился. Вот и залив виднеется. Заросли мангровых. Только бы добраться до них. Пустились бежать по открытому месту. Взошло солнце. Шестирукие, наверное, проснулись и обнаружили исчезновение пленников. Быть может, уже гонятся по следам. «Скорей, скорее торопит Пинч. И вдруг позади раздалось зловещее щелканье кастанет и глухое ур-ур. Догоняют. До корней надводных деревьев осталось несколько десятков шагов. Вот и они полезли по корням. Вероятно, земные обезьяны не могли бы двигаться быстрее. Вот они уже в середине тихой гавани. Добежали до мангровых и шестируки, Отчаянно щелкая, понеслись они по корням с такой стремительностью, что всем стало ясно — успеть добраться до дому — значит спастись. — Надо принимать бой, — говорит Ганс, — и главное не допускать их близко, иначе они снова зафыркают, мы потеряем сознание и упадем в воду. Затрещали выстрелы. Шестеруки начали падать, но уцелевшие продолжали упорно наступать, вот они уже зашипели своими носами пульверизаторами.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 чтобы предохранить себя от нападения шестируких. Часть воздушных корней была разрублена, мост через тихую гавань уничтожен. Глава девятая. Рассказ о дичавшего лорда. Когда Элен увидела Блоттана, она громко вскрикнула, и трудно определить,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 Доктору Тейкеру пришлось немало повозиться с Блоттоном. Губы лорда страшно опухли и почернели. Нижняя была рассечена надвое и имела вид заячьей губы. На опухшем языке кровоточащая рана. Тейкер удивлялся, как обошлось без заражения крови. Только через несколько дней, благодаря умелому лечению, опухоль спала, раны затянулись, и Блоттон смог внятно говорить. И он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 буквально кишат живыми существами,